Глава тринадцатая. Утром я вышла на веранду, захватив с собой книгу и графин с холодным напитком. Большое манговое дерево слева от спортивной площадки затеняло зону барбекю и своим видом украшало дом. Под ним расположились небольшой столик из камья, где я довольно комфортно устроилась с книгой и бокалом каркаде. Свежий ветерок приподнимал мои распущенные волосы, а солнечные лучи, едва пробившиеся сквозь крону дерева, Золотыми отблесками скользили по земле. Я вспомнила про свои хризантемы и решила прогуляться до садовой калитки. С ними оказалось все в порядке. Успокоившись, я вернулась на скамью и открыла книгу. Полностью погрузиться в чтение не получалось, мозг был занят другим. Мысли о первой жене Джека продолжали меня преследовать. Также я думала о том, почему Ник просил не рассказывать о долговязом парне. Что за секреты у Ника от родных? и кто тот мужчина, что приезжал к миссис Доусон. С каждым днём я всё больше убеждалась в том, что отношения между родителями Джека весьма прохладные, и из-за этого решила, что тот мужчина — никто иной, как любовник миссис Доусон. От этого предположения меня передёрнуло, ведь мне так хотелось видеть родителей мужа счастливыми. Поток вопросов без ответов полностью затопил мой разум. Я не в силах была контролировать их, Они приходили против моей воли и создавали целый рой загадочных головоломок. Единственным, что могло освободить меня от навязчивых мыслей, мог стать откровенный разговор с Джеком. «Но что я ему скажу? Не буду же я раскрывать ему секреты брата, ведь Ник просил никому не говорить. Может, поделиться своими догадками о свекрови? А вдруг Джек ничего не знает о ее любовнике? Представляю, какая развернется сцена, и я окажусь провокатором. Нет». Выдавать свекровь непорядочно с моей стороны, будто я специально подсматриваю за ней и настраиваю сына против нее. Лучше подождать, возможно, все еще само собой прояснится. О чем я точно должна поговорить с Джеком? О его первой жене. Именно она по-настоящему сильно беспокоит меня. Здесь явно есть что скрывать, иначе Джек давно бы мне рассказал». Я должна убедить мужа поделиться со мной прошлым, пусть даже оно снова причинит ему боль. Прижав книгу к груди, я сделала глоток прохладительного. «Привет, что читаешь?» От неожиданности бокал в моей руке покачнулся. «Прости, я тебя напугал!» Ник смущенно улыбнулся мне. «Привет, нет. Я просто задумалась», — запинаясь, произнесла я. Ник стоял в легком спортивном костюме, закинув полотенце на одно плечо. Его дыхание было немного сбивчивым. Кстати, я уже собиралась идти домой. Захлопнув книгу, я потянулась за графином. «Не уходи, Крис, мне не хватает твоего общества». Голубые глаза добродушно смотрели на меня. «В прошлый раз я хотел тебя подвести но не успел. Когда вернулся с ключами, тебя уже не было». Ник сел рядом со мной. «Как дела? Все грустишь?» «Уже не так сильно. Джек купил книжный шкаф с книгами», — похвасталась я. «А, книжный шкаф!» — понимающе протянул он. Я слышал, как мама рассказывала об этом Лили. Она была не очень довольна, поверь. Засмеялась я, вспомнив реакцию миссис Доусон. «Верю», — Ник рассмеялся. «Больше всего мне жалко брата». «Почему?» «Представь, как ему сложно между вами двумя. Нужно обеим угождать». «А мне кажется, твой брат особо не заморачивается на этот счет, всегда отшучивается. А что ему еще делать? Защищать тебя?» Мама обидится, расплачется, давление поднимется. «О, поверь, ее лучше не обижать!» — убедительно произнес он. «И тебя ему не хочется ранить. Не думаю, что твои слезы ему видеть приятней». «Да, ты прав. Остается только ждать, когда у Джека появится возможность отделиться». «А что мешает вам сейчас уехать жить отдельно?» «Он не хочет привозить меня на съемную квартиру, а мечтает сразу купить жилье». «Да, это похоже на брата». Уголки губ Ника приподнялись в улыбке. «Ты снова после пробежки?» Я перевела разговор на другую тему. Ник был увлечен спортом и каждый день наматывал круги возле дома. Да, решил пробежаться. На его веснушчатом лице горел здоровый румянец. Случайно повернув голову в сторону окна, я заметила, как кто-то задвинул шторы. За нами наблюдали, и я даже знала, кто именно. «Ник в четырех стенах — это жуткое зрелище», — пошутил он. «Как же я тебя понимаю, Крис? Прошло всего две недели а я уже схожу с ума дома. «А что с работой?» — поинтересовалась я. Взгляд Ника ненадолго замер. Переведя дыхание, он поднял глаза. «Крис, я...» «Я собираю документы для поступления на юридический факультет. Стану учиться заочно и работать с отцом в компании, как и хотела мама. Разумеется, сначала будет стажировка и все такое». «Но ты ведь не хотела этого!» — удивилась я. «Я уже не знаю, чего хочу, а чего нет». Я так устал, что решил сделать, как говорит мама. Не могу больше слышать ее упреки. Правду говорят, не стоит идти наперекор материнскому слову, все равно ничего не получится. Постоянно слышу, ты поступил не на тот факультет, ты не там работаешь. И не могу сосредоточиться, ничего не получается, все валится из рук. Я морально уничтожен, просто убит. На лице Ника прослеживалась неуверенность, а в глазах читалось горькое сожаление. «Ник, ты выглядишь несчастным, жаль, что так вышло. Слушай, а твоя мама знает, что ты так талантливо рисуешь?» «Знает, но ей это не нравится, она велела мне бросить». Ухмыльнулся он. о я с сочувствием посмотрела на него. «Странно, что ему одиноко рядом с самыми близкими людьми. Почему так? Я тоже чувствовала себя чужой в этом доме. Думаю, это нас и объединило». Вот почему мы сразу хорошо поняли друг друга. Со мной все ясно, я на самом деле чужая. Но за что миссис Доусон поступала так с родным сыном?» Дверь веранды резко распахнулась, и в проеме появилась изящная фигура свекрови. Она держала в руках стопку журналов. «Кристина, подойди сюда!» Она приветливо помахала. «Ты ведь закончила беседу с Ником, не правда ли? Мне нужно с тобой посоветоваться!» Это прозвучало странно. Я не могла припомнить ни одного случая, чтобы свекровь советовалась со мной, однако я охотно согласилась и, извинившись перед Ником, направилась к ней. Мы устроились на диване в холле. Она сразу же бросила журналы на рядом стоящий столик. «А где Лили?» — поинтересовалась я. У моей девочки жутко разболелся живот. намешала все подряд — и персиковый, и ананасовый сок. Куда это годится?» Меня озадачивало плохое самочувствие Лили. В последнее время ей часто не здоровилось. Не связано ли это с ее душевным состоянием? Творческие люди чувствительны. Нельзя было отнимать у нее музыку. Миссис Доусон задумчиво листала журналы, кажется, просто забыла о своей просьбе. Ни в каком совете она не нуждалась. Это была очередная уловка, чтобы увести меня подальше от Ника». Настроение свекрови весьма переменчиво, даже скачкообразно. Она могла злиться, а через десять минут уже сияла. Ее улыбка была фальшивой, я не верила ей. Но зато очень многих она искусно вводила в заблуждение, в том числе и Джека. Зазвонил сотовый телефон. Свекровь встревоженно посмотрела на дисплей. Ее лицо побледнело. Помедлив, она тихо ответила. «Привет». Мама Джека внимательно слушала собеседника и явно нервничала. Неуклюже поправила воротник белой блузки и провела пальцами по лбу. Ее задумчивое лицо сделалось напряженным. Не взглянув на меня ни разу, она торопливо направилась в столовую. Невозможно не волноваться. Снова какие-то секреты. Может, дела свекрови меня и не касаются, но у мужа не должно быть от меня тайн. Мне необходимо поговорить с Джеком. Я твердо решила не отступать. После ужина Джека снова перехватила мама. Их разговор длился мучительно долго, и о чем она постоянно просит его? Связано ли это с тем звонком? Я все ждала, когда муж поднимется в спальню, ведь и у меня к нему имелся важный разговор. Наконец Джек вошел в комнату, задумчивый и расстроенный, как всегда после длинных бесед с мамой. — Как дела? — Джек поцеловал меня в губы и небрежно положил портфель на стол. — Что случилось? — Скрестив руки на груди, я прислонилась к комоду. «Все хорошо», — отозвался он и вынул из портфеля кучу разных бумаг. Я и не ждала другого ответа. «Джек, о чем вы постоянно так долго говорите с мамой?» «О чем может говорить сын с матерью? О бытовых делах? О ее здоровье? Что за вопросы, Крис?» Я заметила, как скулы на его лице напряглись, хоть он и пытался это скрыть, наклонившись к документам. «Я же замечаю, как твое настроение меняется не в лучшую сторону. Что за секреты?» «Ну, какие секреты?» Джек натянуто улыбнулся мне. «Ты становишься другим, отстраненным. Она жалуется тебе на меня так?» «О, Господи, дай мне терпение!» Измученно прошептал он. «Джек!» — настаивала я. «Крис, никто на тебя не жалуется, и мне не десять лет, чтобы слушать маму. Тогда в чем дело?» Я немного успокоилась, меня утешало то, что мой муж не идёт на поводу у матери, как многие сыновья. Я просто устал. Джек включил ноутбук. Хорошо, ваши разговоры с мамой меня не касаются, пусть так, но... Я быстро перевела дыхание. Джек, я хочу знать всё о твоей первой жене. Я не могу больше так. Слышишь, не могу. Как не можешь? Он раздражённо бросил на стол бумаги и повернулся ко мне. Да что случилось? С чего это вдруг ты вспомнила о ней? Я и не забывала. Я постоянно думаю о том, какая она. Джек, почему распался твой брак? Что случилось? — допытывалась я. Зачем снова ворошить прошлое? Кристина, прошли годы, и все давно забыто. Ее больше нет в моей жизни, пойми, нет. Он нервно сорвал с шеи галстук и бросил его на комод. «Что ты хочешь сказать?» Я взволнованно посмотрела на него. «Кристина, зачем все усложнять?» Плотно сжав губы, он взъерошил волосы рукой. Какое-то время мы просто молчали, и я слышала только учащенное дыхание Джека. «Почему ваш брак распался?» — не унималась я. «Достаточно!» — он резко притянул меня к себе. «Я люблю тебя, тебя, слышишь?» Он заглянул в мое склоненное лицо. «Кристина, мы недавно поженились. Не понимаю, зачем омрачать первые месяцы нашей совместной жизни неприятными разговорами о моей первой жене. Но я хочу знать. Джек, разве я не имею на это право, а?» Я попыталась вырваться из его объятий. «Хватит!» — вскрикнул он, словно затравленный зверь, и ударил кулаком о стену. Я испуганно съежилась от неожиданности. Джек никогда не был со мной настолько не сдержан. дыхание участилось, и я интуитивно прижалась спиной к прохладной стене. Возможно, он прав. Не нужно тревожить прошлое, оно убивает наше настоящее. Не лучше ли все забыть? На костяшках его пальцев выступили капельки крови. Джек обреченно прислонился головой к стене и уставился стеклянными глазами в пустоту. прошу тебя. ЗАБУДЬ, еле слышно прошептал он.